Глава тридцать вторая. Терапию ты всегда можешь продолжить, когда Лена вернется. Слова подруги стучали в моей голове молоточками, напоминая о стратегии, которую я для себя определила. Никаких разговоров с этим зеленым специалистом. Да только представить, что мне ради продолжения диалога придется заново проходить этот путь, пересказывая суть проблемы и все объяснения. меня невольно передернуло. Я не смогу, и этот вывод мне не понравился, потому что это значило, что ничего еще не пережито, не улеглось и не отболело. Я приехала сюда, как следует подумать о прошлом, о будущем, наконец, о разводе. И что в итоге? А в итоге мне приходилось признать, что развод, когда бы он ни случился, будет, скорее всего, бегством от ситуации. Мы ссорились, мы ругались, мы пытались наш брак сохранить, Ничего не получилось. Так давай разбежимся. Это легче, чем очередная, наверняка, провальная попытка что-то в наших отношениях починить. И вот все это, все это я собираюсь заново перелопачивать, чтобы излить новому незнакомому человеку? Чтобы попытаться ему втолковать, ради чего я вообще сижу в этом чате? Нет, к таким подвигам я не готова. Поэтому нет, я никогда больше ему не напишу. Я дождусь возвращения Лены. С ней мне привычнее, легче, уютнее. Вернуться в свое предсказуемое болотце. Неожиданно поддразнил меня внутренний голос. Я нахмурилась. Это что еще значит? Это значит, что ничего твои беседы с Леной в общем-то не давали. Как две кумушки на скамеечке из пустого в порожнее переливали. Этот-то новичок хотя бы заставил тебя встрепенуться, вытолкнул из зоны комфорта. А я разве просила выталкивать? Разве мне сейчас это нужно? Но внутренний голос замолчал так же внезапно, как и прорезался. К этому времени я успела накинуть на себя куртку и выйти на свежий воздух, издалека наблюдая, как Сашка с энтузиазмом возится рядом с Еленой Дмитриевной. Они о чем-то увлеченно беседовали, Я решила им не мешать. Я вообще старалась не превращаться в мамашу, душащую ребенка гиперопекой, потому что время от времени ловила себя на мысли, что из-за постоянных ссор с мужем и постепенного остывания к радостям жизни единственным смыслом моего существования становился мой сын. Так и до нездоровой зависимости недалеко. Вероника меня об этом предупреждала. Вот я и дарила ребенку время и возможность чуточку от меня отдохнуть. — Только приехали уже за работу? — я обернулась на голос. Наш светловолосый сосед остановился у разделявшего наши участки забора и с улыбкой наблюдал за активностями Сашки и Елены Дмитриевны. Куртки на нем не было, только толстый вязаный свитер. — Добрый день! — добавил он, опершись локтями о забор, который и до плеча ему не доходил. Стоило признать, это ограждение было тут скорее для красоты, чем для защиты. Добрый день. Меня не тянуло ввязываться в пустую беседу, но я все равно чувствовала себя неловко из-за лаконичности своего ответа. «Обживаетесь?» Илья, кажется, мою замкнутость проигнорировал. Понемногу. Я позволила себе полую улыбку. «Шум не мешает?» Он кивнул в сторону моря, без устали накатывавшего свои тяжелые ледяные волны на берег. «У нас хорошая звукоизоляция», — покачала я головой. «Поэтому не мешает». А я первое время все-таки привыкал. Но месяц пожил, и теперь не представляю, как все это время жил без этого звука. Есть в нем что-то, не знаю, почти исцеляющее. Вот как? Его слова невольно меня заинтересовали. «Поверьте, вы со временем это сами заметите. Этот звук смягчает стрессовые реакции, понижает уровень раздражительности, да много чего улучшает». Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мне уже начинало казаться, ничто не снизит ни моего уровня стресса, ни нервности, ни раздражительности. А этот Илье сказал именно то, во что мне очень хотелось бы верить. — Вы за собой понаблюдаете и за родными, например, за супругом своим. Я метнула на Илью короткий взгляд и почти открыла рот, чтобы его поправить, но в последний момент передумала. Сама не поняла, почему, но не стала объяснять ему, что я тут одна, без мужа. Это все равно, что объяснять то же самое полуночнику из терапевтического чата. Мысли о котором внезапно поглотили меня, стоило вечером наступить. Я весь день честно старалась не думать об этой чертовой переписке. В сотый раз прокручивала беседу с Вероникой, выискивала новые, веские доводы для того, чтобы не совершать непоправимые ошибки. Почему, кстати, непоправимой, я понять не могла. Но меня не отпускало настырное ощущение, что стоит мне завязать это новое знакомство и все необъяснимым образом в моей жизни изменится. Наверняка в худшую сторону а я совсем не для этого в чате общалась хочешь сказку тебе почитаю я присела на край кровати выискивая способ не отправляться так рано в постель не поддаваться соблазну схватиться за ноутбук на сон грядущий но сашка надышавшийся морским свежим воздухом навозившийся во дворе и уже клевавший носом за ужином не успел ничего мне сказать стоило его голове коснуться подушки и он засопел наставляя меня один на один с поздним вечером. Наскоро приняв душ и забравшись в постель, я скосила взгляд на лежавший под ночником ноутбук. Загляну только в мессенджеры на почту. Вдруг Катя что-нибудь важное присылала. И не буду заглядывать в чат. Разве что... Я подняла серебристую крышку, навела курсор на панель инструментов и щелкнула по иконке чата. Разве что мой собеседник в сети».